Глава 21 первая. Все тот же Демидов. Часть вторая. Окружившая меня защита еще стояла, но уже жалобно стонала и скрипела. Да, долго она так не продержится, поэтому я не стал ждать у моря погоды. В воздухе нарисовалась моя красавица-яга, а на земле мрачный и ворчливый кощей. Мне даже стало жалко копьеносца, когда сверху на него спикировала черноволосая смуглая девица в ступе, вооруженная все той же мерцающей багровым метлой. Удар у нее получился знатный. Не знаю, про бейсбол я, конечно, слышал и даже видел в фильмах. Но таланты моей красотки оказались такие, что спортсмены с руками и ногами забрали бы ее в команду. Уже первый удар метлы остановил копьеносца, после чего, ловко увернувшись от второй багровой стрелы, посланной здешним магическим Робин Гудом, яга врезала во второй раз. Миг и доспехи противника потеряли великолепный блеск. Кощей же недовольно проворчал, что его опять заставляют маяться дурью, и он вообще слишком стар для всех этих штучек, а потом, совершив короткий разбег, взмыл в воздух. Такому результату позавидовал бы любой прыгун в длину. Рыжок у Бессмертного вышел метров на тридцать, и Костлявый приземлился как раз напротив лучника. Тот сразу вскинул оружие и засадил багровую стрелу прямиком в грудь противнику, на что Кащеюшка только хмыкнул, а магическая стрела просто растаяла в его доспехах. И «Это всё!» — ворчливо поинтересовался он у растерянного лучника и, не дождавшись ответа, атаковал. Мощный удар посоха обезоружил Робин Гуда, вывив лук а чуть погодя Кощей заработал в стиле «вбей врага в землю», обрушив на него град ударов. Посох весело мелькал в его руках, а несчастный зелёный плащ превратился в боксёрскую грушу и очень скоро растаял. После этого бессмертный развернулся и метнул посох в копьеносца, который, несмотря на обугленный и в целом потасканный вид, всё ещё пытался противостоять порхающей вокруг него назойливой мухой еге. Последнее же от души лупцевало того метлой опущенный же с невероятной силой посох, вошел в спину копейщика как нож в масло, совершенно игнорируя броню и отправляя противника с муглянки обратно в колоду. Демидов останавливаться и не думал, поэтому я буквально сразу лишился своего устойчивого к магии бойца. В беднягу врезался здоровенный черный единорог размером со взрослого быка. Увы, Кощей закончил сегодняшний день на длинном и остром роге, Яга же попыталась было отомстить за смерть товарища, но единорог встал на дыбы, и с его рога брызнули белые молнии, скинувшие ее на землю. Взорвавшись, смуглянка растворилась. Радостно заржав, рогатый устремился ко мне. Ну, здесь все понятно. Я поспешно вызвал вепря и успел вовремя. Две зверюги сшиблись в лобовой атаке. М да, вепря казался туповатым. Наверное, решил, что его бронированный лоб станет препятствием для рога противника. Но нет. Впрочем, переоценил свои силы и его противник. Оба зверя рухнули на землю. Рокки-единорога, пробив голову кабана, так в ней и застрял. Теперь рогатый просто физически не мог подняться с таким грузом, так что вызванный следом тираннозавр быстро поставил точку в жизненном цикле парнокопытного бойца. Затем ископаемый хищник ринулся на вставшего у него на пути каменного голема. Как по мне, просто каменная глыба с двумя руками и ногами. Если б не горящие синим глаза, я бы и головы не нашел. Пока древний ящер пытался отгрызть от голема хоть кусочек, уклоняясь от ударов его каменных кулаков, я быстро оценил собственное состояние. Вроде бы запас энергии пока был, да и чувствовал я себя очень бодро. Ладно, попробуем, так сказать, нанести двойной удар. На поле боя появилась связка гнома с гоблином. Гном радостно взмахнул молотом и помчал в обход голема, который был слишком занят попытками достать, на удивление, Юркова для своих размеров тираннозавра. Следом за ним, радостно размахивая бомбочками, метнулся гоблин. Мне показалось, или противник слегка занервничал? На пути гномов стал уже хорошо знакомый мне черный рыцарь. В него тут же врезались две бомбы подряд. Их метнул Эугых, сразу убравший его с пути горма. Я даже не поверил в такую его быструю смерть. А тем временем боевой коротышка, беспрепятственно добравшись до звезды Демидова, принялся одолбить ее молотом. Непонятно. И это крутой дуэлянт? По-моему, даже с Потемкиным было сложнее. Однако, как вскоре выяснилось, праздновать победу было рано. В гнома врезалась ослепительно белая молния, превратив его в пар. Следом за этим от еще одной такой же загудела уже моя звезда. Я инстинктивно понял. Еще пара таких ударов и звезды у меня не будет. Что ж, энергетическими заклинаниями решил поиграться. Так мы тоже можем. Секунда, и пущенная мной черная молния врезалась в защиту Акинфия. Следом в нее влетели еще два взрывных снаряда «Мэйд-ин-Гоблин». Ответная от Академидова вышла мощной. Появилась высокая и гибкая деваха в красном кимоно, вооруженная двумя катанами. Помнится, такие женщины-ниндзя назывались Куноити. Так вот, эта самая Куноити быстро помножила на ноль Эугыха. В то же время на мою звезду спикировало жуткое создание. Называлось оно просто «Оса». Правда, так, подобного черно-желтого монстра размером стеленка, что угрожающий жужжа с каким-то остервенением бился, а под его ударами защиту язык не поворачивался назвать. Тут скорее подходило описание «гигантская оса мутант». Очень скоро к насекомому переростку присоединилась и куноити, передвигавшаяся с какой-то невероятной скоростью. Вот же! Я уже чувствовал легкую слабость, но деваться было некуда, поэтому на отчаянно продолжавших взламывать уже трещавшую по швам оборону Асу и Куноити обрушились мои летающие Монтикора и боевой Ворон. К слову, распределились они весьма удачно. Аса скрестнулась с более юрким Вороном, а Монтикора, которая была гораздо мощнее, напала на Куноити. Так завязалось сразу два боя, и бойцы Демидова напрочь забыли о своей основной задаче — взломать мою защиту — и схватились с новыми противниками. Оба поединка притягивали взгляд, но если схватка между Куноити и Монтикорой была совершенно понятна и предсказуема, крылатый лев порхал вокруг безуспешно размахивающей катанами девушки, периодически атакуя молниеносными ударами и оставляя глубокие царапины на теле врага, что никак не мог подловить его, то бой между Осой и Вороном превратился в схватку воздушных асов. Они поднялись почти под самый купол и нарезали вокруг друг друга фигуры высшего пилотажа. «Воспользовавшись моментом, пока твари были заняты друг другом, я отправил в атаку Эльзу, добавив к ней в компанию Цербера, и практически сразу почувствовал, что сил стало еще меньше. Странно. Вроде во время последней дуэли она только росла, а теперь ощущения выходили совершенно иными. Что за хрень? Ладно, с этим разберемся позднее, сейчас надо бы ускориться. Жаль только, что мне совсем не видно, насколько просила энергия у моего противника». Кстати, голем с тиранозавром до сих пор продолжали терзать друг друга. Признаюсь честно, трех одновременных схваток в дуэлях у меня еще не было. К тому же численное преимущество пока на моей стороне. Цербер с Эльзой наконец добрались до Демидова. Ведьма принялась методично вбивать в его звезду ледяные шары, а пес также методично грызть преграду. И вот она лопнула. В следующий миг произошло сразу два неприятных для меня события. Словно по закону подлости ворон исчез, а потрепанная оса вернулась к попыткам взломать мою звезду. К ней присоединилась и Куноиди, выглядевшая не менее потрепанной, но зато разобравшейся с мантикорой Лишь тираннозавр продолжал биться с големом. Демидов вызвал сразу двух черных рыцарей, и они задержали ведьму с псом. Тут лопнула и моя защита. Единственное, что я успел, это врезать по черно-желтому снаряду, что торжествующе гудя летел ко мне черной молнией, но и вызвать призрака смерти. Обугленная и, как я понял, умирающая тушка гигантской осы в меня все-таки врезалась, отшвырнув на несколько метров. Поднявшись, я брезгливо отпихнул мертвое насекомое, но правую ногу в одно мгновение скрутила такая страшная боль, что мне пришлось опуститься на колени. Сквозь застилавшие глаза слезы я увидел на голени большое багровое пятно и грязно выругался. Все же эта тварь меня достала. Боль казалась невыносимой. Тем не менее, сжав зубы, я смотрел, как призрак шинкует ничего не способное ему противопоставить куноиде. Мой боец атаковал то слева, то справа, то сверху, устроив около растерявшейся противницы настоящий танец с косой, который закончился ее гибелью. Расправившись с ниндзя, он устремился к последним моим бойцам, которые, увы, проигрывали битву. По крайней мере, они вынуждены были отступить, так как за «Чёрным рыцарем» появился какой-то седобородый маг в колпаке и с посохом, что успешно отражал все попытки Эльзы заморозить латников. Я попытался было вызвать своим подмогу, но внезапно осознал, что сделать этого не могу. Что такое? Неприятности только нарастали. Через секунду ко мне устремился вызванный Акинфеем здоровенный «Чёрный волчара». Я ничего не мог сделать, просто стоял и смотрел, как на меня несется собственная смерть. И тут над полем битвы пронесся отчаянный крик. Волк в нерешительности вдруг остановился, и уже поверх него я увидел призрака смерти, видимо, перелетевшего через увлекшихся битвой рыцарей и сосредоточенного мага. Разумеется, такой подлянки Акинфи не ожидал. Ну а дальше... Рубить конечности мое создание уже давно натренировалось. Вот и сейчас оно парила над вопящим от боли соперником, торжествующей воздев правой рукой косу, а левой — отрубленную вражескую конечность. Вот он отбросил ее и вновь занес оружие над аристократом, на чьем лице отразился немой ужас. «Сдавайся, и я оставлю тебе вторую руку. Может быть...» Вдруг прошелестел над полем громкий шепот. «Ого! Призрак смерти умеет говорить...» «Твое счастье!» что хозяин в опасности. «Сдаюсь!» Захлюбываясь, слезами завопил Демидов, и в следующий миг я услышал знакомый голос, известивший о конце дуэли. Миг и бойцы растаяли. Купол растворился, а я рухнул на землю и тоже не удержавшись закричал. Благо пелена, захлестнувшая меня, боли быстро растаяла, наконец позволив свободно выдохнуть. Сперва я уверил целительницу. Глаза ее были закрыты, а с ладони лился знакомый белый свет. Я посмотрел на ногу. Всё же целительная магия — это реально круто. Рана затягивалась буквально на глазах. Чуть погодя, меня окружили девушки и Игорь, все как один с восторженными лицами и кучей лесных эпитетов. Примерно такое же выражение застыло и на лице Инессы, правда, оно быстро сменилось традиционным безразличием. «Ну ты... ты...» Варвара, кажется, была на седьмом небе от счастья, поглядывая на остальных немного свысока, мол, смотрите все, это мой парень». «Вновь фирменный стиль!» — радостно заявил Волконский. «Теперь тебя точно будут бояться!» «Не будут!» — авторитетно заявила Евгения. «Не испугаются! Вот еще или десять таким образом выиграет, тогда да! Видишь ли, слово «страх» многим дворянам просто неведомо, пока они сами с ним не столкнутся!» Вот с ней я был точно согласен. Какие бы слухи обо мне ни шли, а большая часть здешних аристократов, особенно молодых, — самоуверенные дегенераты... А ведь все они — будущие главы родов. Даже жутко. Остается только надеяться, что со временем наследники фамилий наберутся ума. Пока же, выражаясь языком землян, все они просто отморозки. «Разрешите вас поздравить, князь?» К нам подошел Оболенский. «Очень скажу я вам впечатляющий бой. Честно признаюсь, ваше мастерство поражает. Нет, я слышал, конечно, о ваших дуэлях, но увидеть воочию...» Полный восторг. Первый раз вижу тёмную колоду в бою. Мне показалось, или у вас есть даже арканы?» Он вопросительно на меня посмотрел. «Есть», — кивнул я. «Скрывать этот факт было бы по меньшей мере глупо. Народ-то не слепой». К тому же, следом Аболенский сам объяснил наличие подобных карт в моей колоде. «Ваши предки оставили вам серьёзное наследие», — заметил он. Я только кивнул. «Как там Демидов?» — внезапно вспомнил я про Акинфия. «Да что ему будет?» — как-то хищно улыбнулась-то. «Целительницы занимаются. Слышал бы ты, как он кричал?» «Надо же! Варвара раскрывается с другой стороны!» Даже не думал, что она настолько кровожадная. «Что?» — непонимающе уставилась на меня девушка. «Мне этот придурок еще во Владимире поперек горла встал!» «Так ты же говорила, что он не нечасто приезжал». «Приезжал, может, и не часто а вот на нервы своей женитьбой действовал знатно», — нахмурилась девушка. «Ладно, давайте уже забудем этого...» Мария весело посмотрела на меня. «Нехорошего человека». Глаза её смеялись. «Не желаете ли отпраздновать сегодняшнюю победу?» «Идея хорошая», — согласился я с ней, поднимаясь с помощью Игоря и Николая. Чувствовал я себя на удивление сносно. «Помогло лечение?» Я покосился на стоявшую чуть в стороне Марию Фёдоровну. Вид у неё был индифферентный. Впрочем, родовой амулет я вычерпал начисто — Пора бы уже купить парочку кристаллов. Эти аккумуляторы магической энергии, в случае чего, помогут наполнить опустивший резерв гораздо быстрее, чем естественным путём. Правда, в отличие от родовых амулетов, все они одноразовые. И стоят, зараза, очень дорого. Интересно, а почему в продаже нет многоразовых накопителей? Да и вообще, с конкретно этим товаром ситуация складывалась странная. Помнится, я как-то спросил на этот счёт у Фан Визиной, на что она как-то странно на меня посмотрела и сообщила, что это невозможно. Видите ли, сама магическая природа кристаллов не позволит этого сделать, потому как после одного цикла зарядки те попросту самоуничтожатся. Если кто-то изобретёт кристаллы, которые можно заряжать и разряжать несколько раз, он станет миллиардером, если его, конечно, не грохнут раньше, ехидно добавила она. А если брать родовые они же работают все не сдавался я тогда даже странно что ты этого не знаешь пожала плечами девушка такие амулеты изготавливаются мастерами рода и настраиваются на конкретного владельца с помощью магии крови в чужих руках павел это просто кусок позолоченного металла ну что мы идем праздновать или нет весело подмигнул мне обоский буду очень не против если вы возьмете с собой и меня не вопрос улыбнулся я «Мне этот парень нравился. Что-то в нём было такое... Располагающее к себе, что ли?» «Только где?» «Как это где?» Раздался возмущённый голос, и я увидел улыбающегося Эйзенштейна, который скромно стоял в стороне вместе со зловещими мутантами, слушая наш разговор. «Вернёмся в поместье. Народ оттуда всё равно уже большей частью разъехался. Я распоряжусь». «Да и к чему возражать-то? Плюс лица моих спутников выражали исключительно согласие». Так что закончились наши выходные праздничным обедом. Рассказать о нём особо нечего, но, признаюсь, добрых слов, свой адрес Яна слушался прилично. Приятно, чёрт возьми. После обеда, растянувшегося аж до пяти часов, мы отправились обратно в академию. С Соболенским попрощались. Он вежливо отказался от приглашения подбросить его в академию, объяснив, что собирается заскочить домой и доставить туда целительницу. Тем не менее, наше общение мы договорились продолжить. Надеюсь, он станет мне еще одним надежным другом. Тем не менее, расслабляться я не стал, дав Марии задание выяснить о нем все подробно, и девушка заверила, что все сделает. У князя, к слову, имелась своя собственная пятерка, вот только рассказывать о ней он не захотел, даже несмотря на наши расспросы. Пробурчал только что-то вроде «мне с ними не повезло». Настаивать и выпытывать дальше мы не стали. Захочет — расскажет сам». На обратном пути в академию у меня, как обычно, наступило небольшое отрезвление. Я снова забыл, что чем больше свечусь, тем больше рискую нарваться на Черногряжского. Если, конечно, он сам меня ещё не нашёл. Мысли эти знатно подпортили моё радужное настроение. Но сделанного, как говорится, не воротишь».